Слиться с ними? Если вы спросите доктора Брукса, как может человек сосуществовать с суперумными роботами, он откровенно ответит, мы с ними сольемся. С нынешними успехами в робототехнике и нейропротезировании мы скоро получим возможность подключить искусственный интеллект к нашему собственному телу. Доктор Брукс отмечает, что в определенном смысле этот процесс уже начался. Примерно 20 тысяч человек на сегодняшний день пользуются кохлеарными имплантантами, подарившими им слух. Крохотный датчик улавливает звуки и преобразует звуковые волны в электрические сигналы, которые отправляет непосредственно в слуховые нервы уха а в Южно-Калифорнийском университете и некоторых других научных центрах возвращают зрение слепым пациентам, вживляя им искусственную сетчатку. При одном из методов в очки помещается маленькая видеокамера, преобразующая изображение в цифровые сигналы. Эти сигналы по радио пересылаются в микросхему, расположенную на сетчатке микросхема активирует нервы сетчатки которые отправляют сообщение по зрительному нерву затылочную долю мозга таким образом совершенно слепой человек может видеть грубое изображение знакомых объектов в другом проекте непосредственно на сетчатку помещается светочувствительный чип который посылает сигнал прямо в зрительный нерв в этом случае Внешняя камера не нужна. Это означает, что мы можем улучшить и усилить обычные чувства и способности. Особый кохлеарный имплантант позволяет слышать высокие частоты, которые человек обычно не слышит. Уже сегодня инфракрасные очки дают возможность видеть особый тип света, излучаемый горячими объектами в темноте и невидимый обычному человеческому глазу. Искусственная сетчатка позволяет расширить диапазон нашего зрения на ультрафиолет и инфракрасное излучение. Пчелы, к примеру, видят УФ-излучение, поскольку им приходится ориентироваться по Солнцу в поисках медоносных растений. Некоторые ученые мечтают о том, что когда-нибудь Экзоскелет позволит человеку обрести сверхвозможности, которыми обладают сегодня герои комиксов. Сверхсилу, сверхчувство, сверхспособности. Тогда мы станем киборгами, как железный человек. Обычными людьми со сверхчеловеческими способностями и возможностями. А значит, нам не придется бояться сверхумных роботов, которые могут взять над нами верх. Мы просто сольемся с ними. Это, разумеется, планы на далекое будущее. Но некоторые ученые, разочарованные тем, что роботы не спешат покинуть завод и войти в нашу жизнь, говорят о том, что мать природа уже создала человеческий мозг. Так почему бы не скопировать его? Они предлагают разобрать мозг нейрон за нейроном, а затем собрать заново. Но обратная разработка – это не только составление подробного чертежа и имитация живого мозга. Если мозг можно воспроизвести до последнего нейрона, то, вероятно, можно и загрузить человеческое сознание в компьютер. Тогда мы получили бы возможность пережить собственное бренное тело. Это разговор не о том, что сознание превалирует над материей. Речь идет о сознании без материи.